Папенька мой, здоровый побычи, болел чрезвычайно редко, и поэтому был невероятно мнителен. Стоило ему слегка простудиться или съесть какую-нибудь бяку. Сразу отправлялись концы во все монастыре святого ордена на полях, где жил его духовник, а все лекари, знакари и прочие шарлатаны поднимались по тревоге. Такие приступы ипохондрии повторялись примерно по разу-двум в год, и меня не тревожили. Я не сомневался, что жизненных сил у батюшки хватит на то, чтобы портить мне кровь еще достаточно долго. Чтобы обо мне не болтали, убить отца я был не готов. Ради власти, ради трона, измести, для Павлиса Короне. Ненавидел его, презирал, не готов был и все. Единственный момент, когда я сделал бы это без колебаний и угрызений совести, это когда папенька, не слушая меня, приказал казнить Неда. Но тогда я не смог. А теперь не думалось об этом. Откровенно говоря, я ожидал, что батюшка проживет еще лет 10-15, что я тем временем буду спокойно учиться, копить силу, оценивать обстановку и, надев корону, сразу превращу между горе в величайшую из империи мира. Я чертил вокруг своих тарелок кабал, оберегающий от яда, и надеялся избежать стрелы и кинжала в спину, потому что мне вроде бы было обещано, что хоть один день, да я посижу на троне. Но человек предполагает, а Господь располагает. Папенька приболел в конце моей вампирской зимы, я еще ничего не успел. В дворце начался необыкновенный базар с раздражением. Появилась толпа священников, повсюду бегали лекари с банками, пучками трав, горчичниками и прочими припарками. Нищим раздавали милостыню, дамы в ужасе рыдали, кавалеры ходили на цыпочках и говорили шепотом. Поскольку вампиры нутром чувствуют дыхание предопределенности, я спросил Оскара, «Не собирается ли кто из неумерших отпускать моего батюшку?» «Просто на всякий случай спросил, для очистки совести». И Оскар ответил очень категорично что душа государева проводника к Божьему престолу не звала. И потому мой профессиональный парфироно, и потому мой парфироносный отец скоро встанет на ноги. Я даже парад был в глубине души. Но тут появилась тень Бернарда с докладом. И доклад привел меня в отчаяние. Папенька-то ваш, сегодня утром проснувшись, грудку у них изложила. Кашель напал. Страсть. А прокашлявшись, Они вестимо послали за медиком, и так и изволили гневаться, Ты да кричали такой секой, а у меня чехотка начавшись, а тебе нюшечки то нету. Ему уж все вокруг в один голос поют, государь мол, батюшка, какая может быть чехотка, чай ветерком горошко надунула. А он все о своем умираемом и послали с духовником. Он значит завещание составил, спрашиваю? Истинно так, ваше драгоценное высочество. Истинно составил. Розовый дворец с пшеничными полями. Маменьки вашей. Медвежью башню с охотничьими угодьями. Дядюшки. Скальный приют и винограднички. Супруги вашей. Медовый чертог вашему двоюродному братцу. Озерный домик младенчику. Когда тому шестнадцатый годок пойдет. Сокровище родственничкам по малости. Рубиновый венчик с алмазной звездочкой. Погоди. Погоди, Бернард. Мне, значит, по этому завещанию полагается по миру с умой побираться. Я ничего особенного не ждал, но чтобы так явно и неприлично. Вам городской дворец, что нельзя никому передать, кроме как старшему в роду. Библиотеку уточнили вам особливо. Корона-то батюшка ваш раздарил, а об вас, ваше высочество, так изволили сказать. Коли ему корона нужна, пусть свою заказывает, а ли из мертвых костей себе соберет. Коли молвили ему так книжечки, любее бриллиантов, так по себе книжками блеск престола посильно обеспечивает. А одно слово так, ваше высочество. Понятно. Благодарю вас, Бернард. Так ведь еще не все ваше высочество. Все уже понятно. Что еще? А когда они диктовать-то кончили, грудку -то у них, видимо, полегчило. Так вот они изволили улыбнуться и молвить, Что, мол, коль они, по останутся на белом свете жить, то уж станут Господу угождать. На святой орден пожертвуют, да прикажут, чтобы остроги отомкнули, и колодников-то на волю выпустить, а также катошников тоже, что руду бывают. А потом порассмыслили в уме своем и добавили, чтобы не всех, конечно, колодников, а тех только, кто государь не хулил и в предосудительных чтениях не замечен. Коли проще сказать... Воров до да разбойничков. Маменька ваша изволили прослезиться от умиления, а иные прочие крепко призадумались. И я тоже крепко призадумался. Я просто сел и обхватил голову руками. Хотел сбиться об стенку. Жаль только, что нельзя постучать об стенку башкой кое-кого другого, чтобы трещины ума хоть сколько-нибудь вошло. Я хорошо знал, какая у нас между горе обстановка с разбойным людом. На советах об этом не слишком много болтали. Зато в приватных беседах только и чесали языки. От лесной вольницы жития не было, а бригадир жандармов, по слухам, брал с воров налог направо спокойно работать. А когда по папочкиному проекту тысячи этих бедняжек, которых неким чудом удалось таки заставить вкалывать на благо короны, выйдут на волю, голодные и злые, если король-отец поправится. Я не хотел его убивать, и уж во всяком случае не наслаждался происходящим, но меня приперли к стенке. Да пропаде она пропадом мое наследство. Мне в любом случае не светило получить много. Но меня грызла мысль, а что если он выстрелит, распустит по стране варёк, а после этого свалится с коня или еще как-нибудь сыграет в ящик? Что я тогда буду делать? Мне же и так останется не государство, а загаженный свинарник. У меня и так будет неплощенный край работы. И нечем платить исполнителям. Да еще и разбойников я получу на свою голову. Если б я мог решить... Что его каша и ему расхлебывать Не получалось Я слишком хорошо знал, что мой батюшка не расхлебает А пока жандармерия возится с варьем Кто-нибудь умный попросту на нас нападет И в очередной раз откусит кусок нашей территории Меня тошнило от этих мыслей Я двое суток не мог спать Не мог жрать Все валилось из рук Я ждал, что будет В глубине души я надеялся, что батюшка одумается Когда у него спадет лихорадка Не одумался Через двое суток он сидел в большой приемной, сияя, как надраенный медный пятак. Обожающие придворные не могли на него налюбоваться. А батюшка вещал. Вот что значит божий промысел. Государь должен быть милосерден, и для осуществления милосердия мне составлено мое земное существование. А я думал, лучше бы ты печной налог снизил, и провинциальным сеньорам чекань свою монету запретил из милосердия. Я терпеть не мог говорить в толпе. Но он не ловился с глаза на глаз. Поэтому я все-таки сказал против всех своих правил. Государь, прошу нижайше, может быть, вы все-таки подумаете над этим решением? На меня зашикли со всех сторон, а батюшка побагровел и зрел на зал. И ты смеешь мне об этом говорить, Дольф? Ты стервятник, жестокосердечная тварь. У тебя, я вижу, все внутри переворачивается, когда кто-то желает угодить Богу и людям. Ты хоть одну минуту можешь не думать о зле выродок? Я хотел бы объяснить свою точку зрения. Я еще очень хотел договориться, но мне не удалось в свое время спасти Неда, и теперь я не мог спасти. Не делал некроманта спасать. У меня и вправду все внутри переворачивалось, а папочка сощурился, выпятил подбородок и процедил сквозь зубы. Ты думаешь, священного правителя интересует мнение некроманта? Да я ночей не сплю, говоря, думая, что ты наследуешь престол моих предков. Будь уверен, милый сын, я найду способ обойти закон первородства. Я написал письмо Иерарху Священного Ордена. Посмотрим, что он ответит. придворные захихикали, а я? Меня это известие чуть с ног не сбило. Он завещает трон кузену или Людвигу Младшему, как ему Иерарх присоветует. А мне придется узурпировать власть, свою собственную корону через кровищу и еще неизвестно что. Это если меня не зарежут когда буду в очередной раз ночью возвращаться с кладбища, справедливость и милосердие. И я посмотрел его в лицо, а он крикнул, Да я сегодня же подпишу указ об освобождении. И тогда я собрал дар в луч, в тоненький клинок, почти в спицу, и воткнул ему в горло. А потом повел ниже, к груди, где еще чувствовал остатки его простуды, красное, горячее пятно. У меня на душе было скверно и мой бедный батюшка захрипел и начал кашлять. К нему все бросились, лекари приближали, притащили тазы, тряпки, а он все кашлял. Задыхался от кашля, захлябывался, кровь шла горлом, а он кашлял, кашлял. Мне хотелось бежать из этого зала, спрятаться где-нибудь, отреветься, и кусать пальцы, и и дар, и мою детскую просьбу той самой стороне, и мою поганую судьбу, но я стоял и ждал. Меня подтолкнули в спину, И я преклонил колено. И отец смотрел на меня бешено и кашлял. И на губах у него выступила кровавая пена. Раздувалась пузырями. А он хотел меня проклясть. Но не мог. Я заткнул ему рот этим кашлем. И он показывал на меня дрожащей рукой. И все кивали. А он уже не кашлял, а хрипел. А потом глаза у него закатились и помутнели. Потом я стоял на коленях возле трупа и плакал. На взрыт. Над отцом. Над Людвигом. Над Недом. И никак не мог остановиться. И все стояли вокруг кольцом и молчали. Потому что тот предсмертный жест короля можно истолковать как угодно. А приходилось истолковать в мою пользу. Потому что отец тоже ничего не успел. И я ощущал ненависть двора всей спиной. Но мне было все равно. Наверное, если бы в тот момент кто-нибудь захотел меня убить, у него бы это вышло. Не знаю. Никто не попытался. На всех напал столбняк, И тогда я сказал... Мой несчастный отец ошибся. Его решение было неугодно Богу, поэтому приказа не будет. Позовите монахов, надо позаботиться о теле. В гробовой тишине кто-то нервно хихикнул. И я подумал, что он, наверное, сейчас представляет, как я поднимаю труп короля, может сплясать его заставить. И тоже вдруг почувствовал, что меня душит хохот, истерика. Я щеку прокусил изнутри до крови, чтобы успокоиться, и у меня был полон крови рот когда я сжег даром свой дурацкий ошейник. А батюшкина свита стояла и смотрела, как освещенное серебро пеплом рассыпалось с моих плеч, сыпется, и как я отряхиваю этот пепел, а он сжег мне руки. Я сплюнул кровь, и все посмотрели на красный плевок на полу с ужасом, и я сказал, «Я некромант, наследую престол, и приказываю позвать монахов, слышите?» На этот раз они расслышали.